Нора отлетела к кровати, упала на пол, и выскочила в студию, прежде чем она успела подняться. Я вышел из студии в коридор. Слуги печально смотрели мне вслед. Бедный Чарльз даже не мог смотреть мне в глаза. Дверь студии открылась, и в коридор выбежала абсолютно голая Нора. Сукин сын! закричала она, я всем расскажу, что ты гомосексуалист и извращенец. Займись ее, Чарльз, попросил я дворецкого. Если нужно, позвони доктору. Он молча кивнул. Пока я поднимался по лестнице, нора кричала, не умолкая. У двери своей комнаты стояла бедная миссис Холман с широко раскрытыми глазами. «Сдание все в порядке?» — спросил я ее. Она молча кивнула. Я заглянул в детскую. Девочка тихо спала. Я подошел к кроватке и поцеловал дочь. Слава Богу, что невинные младенцы спят так крепко. В Корее мне везло так же, как и в предыдущей войне. Я прошел переподготовку на реактивных самолетах и сделал девять вылетов, сбив два мига. Война оказалась для меня слишком маленькой, чтобы добиться генеральских погон. После госпиталя меня списали по состоянию здоровья и отправили домой. В Сан-Франциско меня ждал теплый прием. В аэропорту меня встретил посыльный из суда. Полковник Керри. Да-да. Э -э, простите, извинился он, сунул мне в руку какую-то бумажку и помчился прочь, как крыса, со которой. Гнался терьер. Он вручил мне судебную повестку. 20 июля 1951 года. Нора Хейден Керри против Луки Керри. Миссис Керри требует развода из-за жестокости мужа, ухода из дома и невозможности содержать семью. «Ну, добро пожаловать домой!» — сказал я себе и сунул повестку в карман. Часть третья. Лука. Викенд. Я взглянул на часы. В метель вернулся почти в полдень. Чикаго, следовательно, сейчас два часа, и Элизабет ждет моего звонка. Внезапно мои руки задрожали, и мне очень захотелось выпить. Я направился в бар и заказал Джек Дэниэльс. Быстро выпил, поднялся в номер. Бросив пиджак, на стол, сел на кровать и заказал Чикаго. Потом снял галстук Вытянулся на кровати в ожидании звонка. Скоро зазвонил телефон. Алло? Голос Элизабет звучал тепло и нежно. Элизабет? Это я, Элизабет. Лука? Неожиданно в ее голосе послушалось беспокойство. С тобой все в порядке? Да, да, да, ответил я. Неужели все так плохо? Спокойно спросила жена. Достаточно плохо. Здесь ничего не изменилось. Я достал из кармана пачку сигарет. Нора по-прежнему меня ненавидит. Но ты же и не надеялся, что она изменится?